Запеканка. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 600-800 г творога, 250 г сметаны, 4 яйца, полстакана сахара, 3 столовые ложки крахмала, ваниль. Способ приготовления. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены, лучше всего в блендере. Добавьте творог, снова взбейте. Сметану взбейте, добавьте ваниль и крахмал. Вылейте творожную массу в смазанную маслом кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 60 минут. Не открывайте крышку мультиварки до полного остывания. Подождите часа 3. Затем аккуратно достаньте запеканку с помощью формы для варки на пару. Запеканка получается очень-очень нежная.